Глава 19. За день до поездки нам всем сделали сокращенные лекции, чтобы адепты успели собраться. Кто-то поехал в город за платьями, кто-то пригласил модисток в академию. Гайда и мадам Лафаер остались у нас. Декан дал распоряжение выделить комнаты помогающим. И нашим леди были выделены отдельные апартаменты в том же коридоре, где находились наши комнаты, только чуть дальше. За день до поездки женщины разделились. Гайда находилась у меня, а мадам Лафайру Хейди вместе с зеркалом. Они помогали нам подготовить все необходимое. На ночь хозяйка гостиницы намазала мне волосы каким-то составом, обещая, что утром смоем, и будет просто уникальный блеск. Пожелала спокойной ночи и ушла. А с утра в академии началась дикая канитель, шум и гам. Девушки перебегали из комнаты в комнату. Ко мне дважды стучали сокурсницы, прося то помаду, то пудру, то просто помочь подтянуть корсет. гайды пришла с утра пораньше. Вымыла мне волосы. Я их быстренько высушила, отметив про себя действительно невероятный блеск, и поспешила собираться. Ведь уже ближе к обеду мы все должны были находиться в замке Фелл. Мы только застегнули платье, когда к нам вошла Хэйди. Ох, какая же она была красавица! Глаз не отвести! Мадам и зеркало очень постарались над демоницей. Едва заметный макияж подчеркивал глубину цвета глаз. Волосы были зачесаны вверх, и из завитой ракушки красиво выпадали волнистые пряди. Поверх платья была шерстяная накидка, отливающая серебром. — Ты шикарна! — не сдержалась и сказала я. Стекляшка внесла последние штрихи, ты же его знаешь обворожительно улыбнулась хейди «И пришло помогать вам!» Зеркало проявилось в моей комнате. «Где вторая красавица?» «Здесь!» — весело отозвалась я. «Гайда!» — обратилась к нам вошедшая из стекляшки мадам. «Ступай, помоги хейди в комнате, после наших сборов там ужас, что творится, а я дособираю лею и накрашу». хейди перед уходом подмигнула мне и вышла вместе с Гайдой, а мадам лафайер улыбнулась мне и принялась за работу. Кисти, пудра, тени. Все буквально плясало в ее руках. «Чуть затушуй, здесь сильнее акцент», — подсказывало зеркало. Они крутили меня, вертели, поднимали волосы, укладывали пряди. Я молчала, с восторгом ожидая увидеть окончательный результат. «Ну вот и все», — довольно сказала мадам Лафаэр. «Просто чудесно», — поддержало ее зеркало. «Ты красавица», — выдал все время молчавший и просто смотрящий на происходящее код. Мышь, как всегда, был немногословен. пи И именно в этот момент в комнату постучали. Войдите, отозвалась я, не успев еще посмотреть на себя, но поворачиваясь к пришедшему. Дверь открылась, и на пороге появился магистр Айден. Извините, можно к вам? Вежливо поинтересовался он и остановился, смотря на меня. Мадам тут же отвесила ему легкий реверанс и поспешила удалиться. Айден стоял, не сводя с меня глаз, и в них читалось «Восхищение!» «Мне даже как-то неудобно стало!» Я потупила взгляд. «Доброе утро, магистр Айден!» «Вы что-то хотели?» Вместо ответа он на одном выдохе произнес. «Вы прекрасна, леди Лия!» «Благодарю!» Я покраснела окончательно и снова повторила вопрос. «Вы что-то хотели, лорд Айден?» «Да, хотел!» Проговорил он растерянно и полез в карман, по пути направляясь ко мне. Вытащил небольшую коробочку. «Вот!» Его голос заметно понизился. Айден раскрыл коробочку и протянул мне. «Это вам». На черном бархате лежало прекрасное жемчужное ожерелье. Я подняла удивленный взгляд на бывшего декана. «Что это?» «Ожерелье», — сказал он совсем тихо. «Я подумал что такое украшение сможет подчеркнуть вашу красоту, но я ошибся. Оно по сравнению с вами безлико. И все же позвольте мне предложить его вам как скромный подарок». Он поставил коробочку на стол. Взял ожерелье и повернулся ко мне. Все это время в комнате стояла такая тишина, словно в ней никого, кроме меня и Айдена, не было. Котелок не булькал, а замер, таращи на нас глаза плошки. Мышь сидел на столе, сложив лапки, и восторженно смотрел на происходящее. Зеркало делало вид, что оно обычное зеркало, но подглядывало одним глазом. «Повернитесь», — попросил айдан Я послушно встала к нему спиной, смотря в зеркало. «О, боги!» Я увидела себя преображенную. Никогда в жизни я не была столь хороша собой. Прятки выложены на голове в замысловатую прическу, и для придания легкой небрежности несколько опускались волнами по плечам. Макияж тут и говорить нечего. Его словно бы не было, но при этом чудесным образом выделились глаза и четко очерченные приглушенные алые губы. Ровными дугами выделялись брови. А кожа алебастрово-матовая, просто волшебная! Я была в восторге от работы мадам Лафаэр. Сейчас на мне было всего одно украшение — мой кулон. Он выгодно выделялся в декольте. айдан не стал его убирать. Осторожно перекинул нить ожерелья вокруг шеи. Его пальцы коснулись моей кожи, и я нездержанно вздрогнула. «Не бойтесь, следили Ле, я не сделаю ничего лишнего». Голос демона прозвучал очень близко и как-то сокровенно, так что у меня мурашки пошли по телу. Пришлось сжать ладони и просто стоять. Движения Айдена были медлительны и осторожны. Он замер перед тем, как застегнуть замочек. Я подняла взгляд на наше отражение в зеркале. Бывший декан стоял за моей спиной и смотрел на меня. С немым восторгом смотрел. «Магистр!» — постаралась тихо позвать его я. «Простите» шепотом ответил он, отводя взгляд. Торопливо застегнул замочек ожерелья и отступил от меня. Его пальцы соскользнули с моей кожи, и я пожалела, что позвала его, осознавая, как приятно мне было ощущать его за своей спиной. Теперь мне оставалось только смотреть на свое отражение. Украшение и правда было прекрасным и идеально подходило к моему платью. Правда, мой кулон рядом с ним смотрелся лишним, но я даже не подумала его снимать. Слишком дорог он был для меня. Вместо этого повернулась И с чувством произнесла, «Благодарю вас, магистра Айден. Ожерелье прекрасно, но я не уверена, что могу принять его». «Можете». В голосе Айдена появилась твердость, хотя он и не повысил тона. «Я прошу вас». Я не нашлась, как ему отказать. В конце концов, это не бриллианты или алмазы. Айден понимал, что драгоценности я не приму, а вот... «Жемчуг». Я опустила голову в признательности. «Лия». Голос магистра не становился громче. Казалось, он боится его повысить, чтобы не спугнуть меня. «Нам необходимо поговорить». Я напряглась. «Не подумайте ничего плохого», — тут же поправил он сказанное. «Я...» Он покосился на таращащийся, на него котелок, скосил глаза на мыша, а потом на подглядывающее за нами зеркало. «Я ничего не вижу, ничего не слышу», — отозвалось то. Айден натянуто улыбнулся. «Леди Ли...» прошу вас не здесь вы не откажете если мы вместе поедем на бал и там я представлю вас как свою спутницу о о с восторгом булькнул кот наконец то чем заставил меня покраснеть айден закашлялся пи закатил глазенки мышь соглашайся подмигнуло зеркало после ночи в подземелье он просто обязан на тебе жениться При всей сдержанности бывшего декана он в лице изменился. Явно не ожидал, что ему будет указывать еще и зеркало. Хмур посмотрел на него, то шустренько глазенки закатила Я не смогла сдержать улыбку, но постаралась быть серьезной. «Лорд Айден, для меня честь ехать с вами в одном экипаже и пребывать на балу, как ваша спутница». «Это значит... да?» Айден тут же позабыл о всех находящихся в комнате, кроме меня. да ответила я, чувствуя, как бешено стучит мое сердце. Еще бы. Я ведь только мечтать могла, чтобы высший демон Айден Рос обратил на меня внимание. А тут такое. У меня от счастья бабочки не порхали, а попросту бились в экстазе. Айден подошел, взял меня за руку, поцеловал пальцы, выпрямился и, смотря мне в глаза, произнес «Я зайду за вами через полчаса». «Надеюсь, вы успеете?» «Я не задержу вас», — пообещала, хотя готова была идти хоть сейчас. «Но я же леди а леди не бегают за своими демонами он отклонился и вышел следом в комнату обратно вошла мадам лафаер он пригласил тебя да чудесно восхитительно всплеснула она руками и тут же повернулась к зеркалу стекляшка а ну добавь ей шарма пусть станет самой очаровательной кто знает может этот бал принесет намного больше чем все мы ожидаем зеркало ожила, сверкнуло глазами, радужные круги пошли по его глади. «Готово!» — восторженно сказала оно. Я посмотрела на себя. «Ах! Действительно чудесно! Я выглядела просто замечательно. Ни намека на пошлость или вызывающий макияж. Но как же хороша!» И удивительно притягательно. Яркие глаза с пушистыми чёрными ресницами, живой румянец, чуть-чуть припухлые губы. Но самое важное — блеск в моих глазах. Бесовской, с паутинкой соблазна. Я покрутилась перед зеркалом, рассматривая себя. Как же хороша я была! И платье на загляденье, и весь мой цветущий вид, и подаренное Айденом колье, и даже маленький кулончик, что висел на шее. Я так и не сняла его. Пусть будет. В этот первый для меня бал я хочу, чтобы мамино наследие было на моей шее. И пусть оно принесет мне удачу. «Красавица!» — булькнул кот. «Не будь я котелком, сам бы женился». Мы все дружно рассмеялись. «Надеюсь, проклятие тоже оценит твой вид и не станет портить этот замечательный праздник», — подало голос зеркало Смех тут же прекратился. Мы все напряженно переглянулись. «Лия!» — стекляшка подступил ко мне. «Мне нужна твоя личная вещь. Позволишь взять?» Я искренне удивилась. «Зачем?» «Переживаю», — серьезно сказала зеркало. «А по личной вещи можно отслеживать, где ты находишься. Мало ли». Я недолго подумала и полезла в кармашек. «Ох, это же не мое платье, и здесь нет десятка потайных кармашков». Прошла к шкафу, залезла в одно из своих платьев и вытащила платочек. Это был обычный платочек, без какого-либо магического воздействия. «Подойдет?» Зеркало подмигнуло. Я поднесла платочек к отражению, и то всколыхнулась, поглощая его. «Удачи!» — пожелало зеркало мне. «И пусть все боги будут сегодня с тобой!» Я улыбнулась своему отражению, а оно в ответ улыбнулось мне. В комнату в это время постучали, и в нее заглянул Шарт. «Ты готова, Лия?» Леди Лафаер торопливо накинула на меня утепленный плащ и подала маленькую сумочку. мы «Мышь, даже не сомневаясь, устроился на моем плече». «Куда же без него?» Мадам вышла вместе со мной в коридор. Здесь уже стояла Хейди, рядом с ней Шарт и Гайды. «Пусть это будет самый запоминающийся и замечательный вечер», пролепетала хозяйка гостиницы и расцеловала нас. мадам краткой вытерла слезы с уголков глаз. «Ну что ж вы нас как на войну отправляете?» улыбнулась Хейди. «Красавицы мои!» чувственно проговорила Лафаер. «И все-таки не сдержалась. Обняла сначала Хейди, потом меня». «Хм...» — раздалось рядом. «Извините, что вмешиваюсь в столь теплое прощания но должен заметить, мы уезжаем всего на сутки!» Все обернулись. В нескольких шагах от нас стоял декан Айден и улыбался. «Обнимать меня не надо!» — сразу же обратился он к женщинам. «От поцелуев тоже воздержусь. Однако, видя ваши взаимоотношения, я так понимаю, что дамы взяли под свою опеку молодых адепток, «В таком случае попрошу вас передать под мой контроль леди Лию». «Вам?» – нахмурилась Гайда, посмотрела на меня. «Я отчаянно покраснела». Хозяйка гостиницы покачала головой и снова повернулась к демону. «Еще строже», – спросила. «Надеюсь, у вас нет никаких неприличных мыслей?» «Мысли?» – в глазах Айдена заплясали веселые черти. «Мысли относительно леди Лии у меня только приличные». Гайда посмотрела на него с сомнением и вздохнула. «Головой за нее отвечаете». «Согласен и готов». И хотя бывший демон все еще улыбался, но взгляд стал очень серьезный. Он отвесил дамам легкий поклон, взял меня за локоть и повел из академии. Так мы и вышли. Я с Айденом, а позади Хейди — шартом. У ступеней нас ожидали кареты. Полуангела-демоницу с гербом фелов Она с Айденом невысокая черная. Судя по всему, бывший декан заказал ее в городе. И хотя снаружи экипаж был невзрачным, зато внутри оказалось комфортное тепло. А еще там были диванчики фиолетового цвета с мягкими бархатными подушками, приятные сиреневые шторки на окнах и приглушенный свет магического фонаря. И все это придавало очень романтическое настроение. Айден помог мне присесть и устроился напротив. «Карета мадам Лафайр и тоже уже прибыла», — сказал, когда мы тронулись. «Скоро эта академия станет пустой». Я даже поёжилась от представления пустого замка, в котором бродит злобное привидение. И воет, воет, воет. В нашей комнате останутся только котелок да зеркало. Им призрак не страшен. Забрать магию у вещей невозможно. Уж такова специфика. Но я всё равно переживала, закатая стекляшку. Наверное, им всё равно будет жутковато. Зеркалу и котелку точно ничего не угрожает. Прикинуться неживыми. Словно прочитав мои мысли, сказал айден И мне сразу стало легче. «Уж высший-то демон лучше меня знает!» Следующие полчаса пути мы ехали молча. Мышь спрыгнул на мягкие подушки и устроился на одной из них, подсунув под мордочку лапки. А уже через несколько минут можно было услышать его сонное посапывание. «Хм!» — тихо откашлялся Айден. Я подняла голову. Демон смотрел на меня, но стоило нашим взглядом пересечься, как... Отвел глаза. «Я тоже!» И в экипаже снова повисло неловкое молчание. Длилось оно недолго. «Леди Лия», — начал Айден и смолк. «Да», — тут же отреагировала я. Он как бы невзначай поправил воротник своего камзола. «Леди Лия», — «да». Если он еще раз просто назовет мое имя и ничего при этом не скажет, я начну злиться. «Леди ли э -э -э -э -э -э -э — «что?» «Э-э-э...» «Нет», — не выдержала я. «Лучше не говорите. Я понимаю все, что вы думаете. Но я же не виновата, что так вышло» я не собиралась пробовать зелье на вас. Я лишь хотела узнать правду у призрака. Вы в мои планы не входили, и не надо обвинять меня. Мало того, то, что вы говорили, это ведь правда. Я не вынуждала вас ее сказать. Так почему теперь вы осуждаете меня? За что? Я отвернулась крепко, сцепив пальцы, прикрыла глаза, считая до десяти. Не могла смотреть на бывшего декана. Если хотел признаться, пусть признается. Иначе зачем приглашать меня с собой, да еще и в роли своей спутницы? Зачем молчать, заставляя меня нервничать, не понимая его намерений? Если его так сильно трогает его признание в подземелье, то... Это не моя вина. Такое уж стечение обстоятельств. У меня внутри все бурлило от охвативших меня эмоций. В чем я виновата? В том, что магистр попал под воздействие зелья? Так он сам пришел. Лия. «Вы очаровательны в вашем гневе». очаровательно Это все, что он может мне сказать?» «Ну, знаете», — выдала с трудом, сдерживая злые слезы. «Да, так и знаете, Декан Айден. Вы идиот!» «Что?» — он приподнял одну бровь, но при этом глаза его горели веселым огоньком. И мне стало совсем обидно. Да он же смеется надо мной. «Что слышали?» — выдала сквозь зубы. «И знаете что? Идите к черту!» Слезы все-таки выступили в уголках глаз. Тихо и очень нежно сказал Айден, и на мои сцепленные в замок пальцы легли его ладони. Как он сам оказался рядом со мной, я не поняла. Айден провел по моим рукам, обнял меня и коснулся губами волос. Лия, вы даже не представляете, насколько вы правы. Я права? В чем? Сейчас бы отстраниться, гордо взглянуть в его глаза и сказать что-то резкое и критичное. Но нет, я не торопилась этого сделать. Наоборот. Сидела, задержав дыхание и наслаждаясь объятиями высшего демона. «Я и правда большой идиот», — сказал Айден. «Я совсем не хотел сделать вам больно. Мало того, я не считаю вас в чем-то виноватой. Я даже рад, что все вышло так. Значит, судьба. Если бы не ваше зелье, я никогда бы не осмелился сказать вам все, что чувствую». Я медленно подняла взгляд. Айден улыбался. Ласково и как-то нежно, словно ребенку. Прикоснулся к моему лицу, вытирая слезы. Вы чудесные. И все, что я сказал в подземелье, истинная правда. Вы безумно дороги мне. И я бы много отдал за то, чтобы знать, что столь же дорог вам. О, боги! Он все это серьезно? Он правда? Сердце забилось сильнее. Лея, вы уникальны. Каждое ваше невезение все сильнее сближало меня с вами. И я, возможно, пожалею о том, что сказал, но я помолчал и тихо-тихо выдал. Люблю вас, Лия. Мир вокруг перестал существовать. Я перестала понимать, где я и что происходит. Просто смотрела в глаза Айдена и проваливалась в глубокий черный омут. И не желала из него выбираться. Я хотела остаться в нем навсегда, потому что этот омут самый теплый, нежный и желанный. Голос бывшего декана долетал до меня сквозь бешеный пульс моего собственного тела. Я долго пытался искоренить в себе эти чувства хотел заблокировать их, но, видимо, судьба решила иначе, и она постоянно сталкивает меня с вами. Вы самая прекрасная женщина, которую я знал, и, поверьте, я готов быть, если не вашим мужем, то рядом навсегда. Никто и никогда не сможет заменить вас в моем сердце. Никто и никогда. Мне не чудилось, я слышала боль в его словах. Чувство эйфории тут же прошло, и мне разом стало тревожно. «Почему вы говорите это? Почему вы...» Он не дал мне спросить до конца. Приложил палец к моим губам. Я ощутила вкус его кожи. «Какой же он был притягательный!» «Милая моя Лия!» — глухо произнес он. «Я говорю это потому, что вероятность того, что я буду с вами, ничтожно мала. Ничтожно мала. Как так можно открыться, подарить мне крылья и тут же обрубить их? Тишина. В ней можно было услышать стук наших сердец особенно моего надрывного, готового вырваться, чтобы навеки остаться в ладонях Айдена. — Это потому, что я, возможно, внучка повелителя бесов? — спросила тихо. Он кивнул. — Если это правда, то я не имею права даже касаться вас, — с горечью произнес он. Я уткнулась в его грудь. К черту! Я не хочу быть ничьей внучкой. Я хочу... ч Он снова не позволил мне договорить. Одной рукой обнял меня за плечи, а второй начал... Гладить мне голову. Тише ли, тише. Ни вы, ни я не имеем права что-то решать в этой ситуации. Не сейчас, чтобы потом не сожалеть. Высшие не имеют права на свою личную жизнь. Не имеют права на ошибки. Я не так давно в этом мире, но точно могу сказать, высшие такие же, как все. Тихо, но с чувством произнесла я. Они тоже плачут. Им тоже бывает больно. Они умеют любить и ненавидеть. Они умеют чувствовать. Лия, — начал Айден, — но теперь уже я не позволила ему сказать. Отстранилась и продолжила, смотря в его лицо. Моя мать, если она действительно та, о ком говорят, сбежала из дома, не захотела следовать правилам. Мадам Лафаер ушла за любимым. Они сделали свой выбор. Не знаю, был ли счастливым выбор флористки из Хаттершем, но мадам Лафаер никогда не пожалела о нем. Мой голос срывался на хрип. Так стоит ли идти путем правил, если эти правила делают нас несчастными? И стоит ли бежать за участью высшего круга, если в нем только ограничения? Я не желаю. Прекратите, — твердо сказал Айден. Лея, вы не понимаете, о чем говорите Вы, верно, очень мало находитесь в этом мире. Увидев, как я сцепила пальцы и закусила губу, он тут же сменил тон. лия милая моя, лия знаете, я всегда с вами. Мое сердце всегда будет принадлежать вам, просто поймите. Я не могу позволить себе большего, чем просто любить вас. Любить без чего-либо лишнего, а тем более я не могу позволить вам принадлежать мне. Для меня это мучительно, но я боюсь за вас. Поймите меня, Лия, я не желаю испортить вам жизнь. Я прикрыла глаза. Если бы он только знал, как он портит мне ее сейчас. Вот он рядом, мой высший демон, с признанием и с жесткой правдой. Можно надеяться, что мнение о том, что я внучка правителя бесов, на самом деле ошибка. Но если нет, и если Айден позволит себе быть ближе ко мне, его не простят. Ведь тогда я окажусь единственной продолжательницей рода. И неизвестно, какую кару понесет он и я, позволь мы себе большее в наших чувствах. И я с трудом проглотила вставший в горле ком. Открыла глаза. Айден все еще сидел рядом и смотрел на меня. Смотрел. С которую я никогда не видела в его глазах. Не навеянной зельем, а честную, идущую из самого сердца. «Простите меня, если можете, Лия», — прошептал он. Я ничего не сказала, отвернулась, смотря в окно на заснеженную дорогу. Айден присел ближе, обнял меня и поцеловал в висок. «Я всегда буду рядом», — я не ответила, но и не отодвинулась от него. Тяжело и очень тоскливо, где-то рядом вздохнул мышь и проговорил тихое. «Пи!» Даже этот звук не заставил меня отстраниться от Айдена. Пусть там дальше, будь что будет. Но сейчас здесь я хочу сидеть рядом со своим бывшим деканом. Просто сидеть, чтобы навсегда запомнить его запах. Пусть все катится к чертям, но сегодня я с Айденом. И я хочу забыть обо всем, о проклятиях и призрак О том, что может произойти дальше. О высших бесах и демонах. О их законах и правилах. О том, что я, возможно, сама одна из высших. А может, я об этом никогда и не узнаю, потому что просто не доживу. Я хотела забыть обо всем, кроме того, что весь этот день и ночь я проведу с Айденом. Я буду петь, плясать и веселиться. А дальше будь что будет. Когда я думала о том, что бал будет шикарным, то явно преуменьшала. Это был не просто бал. Это был праздник для всех жителей Хатаршема. «Начнем с того, что прямо за воротами начиналась снежная сказка. Мы вышли сразу за ними и пошли к замку пешком, чтобы насладиться всем, что было устроено для этого праздника. И не мы одни. Почти все выходили и направлялись по аллеям. Кареты прибывали и прибывали, останавливались у ворот, из них выходили горожане и адепты. Экипажи тут же уезжали дальше вдоль забора, не заезжая на территорию, где проводились гулянья Жаль, что мадам Лафаэр... И гайды отказались ехать на бал. Одна сослалась на то, что необходимо приводить гостиницу в порядок. Вторая сказала, что должен приехать по каким-то срочным делам сын из столицы. Хотя они немного теряли. Они-то уже не раз здесь бывали. А для меня это первые зимние гулянья и первый бал. Чуть дальше от входа стояли женщины с большими сладкими леденцами и воздушной ватой. И пели веселые песни, зазывая адептов попробовать сладости айдан не задумываясь, купил мне и преподнес яркого сахарного петушка. Кусочком я поделилась с забравшимся в карман мышам. Чуть дальше продавали горячие пирожки и напитки. На лавочках сидели молодые люди, явно из Академии. Здесь же можно было видеть и прогуливающихся горожан. Стояли аттракционы. Я лично несколько раз стреляла из лука, пытаясь сбить игрушку, бурого пушистого Мишку. В конце концов мне ее выбил Айден. И попросил, чтобы Мишку отправили в Академию демонов в комнату леди Лии Меркуловой. Мы прошли до площадки, где проводились конкурсы. Здесь адепты боролись. Я сразу же начала болеть за того, что в синем костюме. И выиграла на тотализаторе, что проводился здесь же, местными. Правда, выиграла немного, но все равно было приятно. Чуть дальше другие адепты собирались командами, чтобы лепить снеговика магии Мы с Айденом подключились. Но, увы, команда магистра Элла и была проворнее, и их снеговик был слеплен куда быстрее. Хотя мы были упорными и все равно долепили. Правда, у меня к этому времени чувствительно замерзли руки. Айден подхватил меня за локоть и потянул к утепленным палаткам. В одной из них подавали горячее. Здесь мы натолкнулись на смеющихся Хэйди и Шарта. Они сидели за столом и с радостью позвали нас к себе. Айден подвел меня, а сам пошел за съестным. — Ты где ходишь? — улыбаясь, спросил демонитца, когда я присаживалась. У нее пунцовым пунцовом горели щеки, и челка была взбита и топорщилась в разные стороны, что говорило о том, что и ребята тоже участвовали в каких-то играх. «Айден знакомит меня с местными играми», — подмигнула я. Сунула руку в карман, вытащила предвестника. Пригретый там он был полусонный, зевнул и поплелся обратно в карман. Судя по нему, он участвовать ни в каких конкурсах не собирался. «Мы тоже включились», — засмеялась Хейди, смотря как зверек заползает обратно в карман. «Мне здесь очень нравится. Чудесный праздник. Ты не против, если мы с Шартом пойдем посмотреть снежный футбол? Просто я уверена, что пока светло, тебе ничего не угрожает. А позже встретимся в бальном зале». Я была не против. Наоборот, очень радовалась за ребят. Хэйди и Шарт помахали мне и поспешили из палатки. Как раз подошел Айден. Он нес тарелки с дымящимся мясом и теплым вином в пузатых деревянных кружках. На вкус это оказалось что-то вроде нашего Глинтвейна что после мороза на улице было вдвойне приятным. После первого же глотка мне стало тепло и хорошо. Мы просидели в палатке и пошли гулять дальше. Я дважды прыгала через костер. Мы играли в снежки и строили снежную крепость. Я пила горячий какао на улице и грызла яблоко в карамели. День уже начал клониться к вечеру, когда мы, уставшие, но счастливые, направились к замку. Там на ступенях всех встречал Дворецкий в теплом меховом тулупе. Я, вспоминая слова Хэйди о хмурых слугах графа, присмотрелась к мужичку. Судя по всему, он был вполне разговорчивый. Красный нос, красные щеки, небольшая щетина, покрытая изморозью. «Замерзли совсем», — посмеиваясь, обратился к нему Айден. Тот по-доброму улыбнулся. «Женка магическим тулупом снабдила. Замерзнуть не замерзну. Зато завтра хорошую оплату получу». «Так вы не из здешней прислуги?» — догадалась я. «Городской» подмигнул он мне. «Пригласили подработать, вот я и пошел». «А чего? Зимой в Хаттершеме работы мало». Он вытащил из кармана тетрадь с желтыми листами. «Итак, кто вы у нас здесь?» «Лия Меркулова», — представилась я. «И Айден Рос», — добавил высший демон. Мужчина щелкнул пальцами, листы быстро начали переворачиваться, остановились. Мое имя осветилось розоватым. «Лия Меркулова», — «Лия Меркулова», — прочитал дворецкий. Вам выделена комната на третьем этаже. Как подниметесь по центральной лестнице, пройдите по коридору, будет направо третья. Он снова щелкнул пальцами. Перевернулась пара листов, и уже имя Айдена осветилось синим. Лорд Айден Рос, вам, как и всем магистрам Академии Демонов, выделена комната на пятом этаже, ближе к башням. Как подниметесь налево, потом еще налево, комната вторая от поворота. Он посмотрел на нас обоих и улыбнулся. Можете пройти и отдохнуть до балла в комнатах. «Бал начнется через час с наступлением сумерек». «Я зайду за вами ближе к балу», — поцеловал мою руку Айден, доведя до комнаты. В коридоре было шумно. Сновали туда-сюда адепты, парочки-одиночки, хихикали, проносясь мимо ребята. На нас никто не обращал внимания, пока не открылась дверь. Оттуда выглянула Хэйди. Прическа у нее уже снова была в порядке, да и щеки радовали здоровым цветом без излишней красноты. Лия, мы в одной комнате! Магистр Айден, вы позвольте мы пошушукаемся с Лией до бала? Она шмыгнула назад в комнату. Конечно. Не забудьте, я за вами зайду. Айден кивнул мне и направился по коридору. А я проводила его взглядом и направилась в комнату. Ух ты! У вас что-то намечается? С восторгом поинтересовалась Хэйди, с размаху бухнувшись в широкое кресло. Комната оказалась большой, с широкой кроватью, на которой мы с хейди вполне поместимся. Нам повезло, двое в комнате. Есть девочки по трое и по четверо. Правда, эта комната не слишком большая. А мальчишек вообще расселили по пятеро. Шарта и еще четверо ребят в приемной зале. У них там классно. Им кровати поставили дополнительные. Но сам зал великолепен. По мне так и эта комнатка была хороша. Со столиком, двумя креслами, диваном, секретером. Камин, шкаф. Шкура у камина, все очень симпатично. Большой трюмой с зеркалом. Я подошла, вытащила из сумки пудреницу, данную мне мадам, провела по лицу, и то мгновенно освежилась. Хейди поднялась, подошла, встала рядом и начала поправлять мне прическу. Мышь сидел на кровати, прыгал, утопал в мягчайшие перени и раскидывал лапки от удовольствия. «Так что там с магистром майданом Еще раз полюбопытствовала Хейди. Я вздохнула. «Все запутано». Демоница замерла. «Что может быть запутано, если двое друг другу нравится? Он тебе признался?» Я кивнула. «А ты?» Вздохнула. «Так в чем проблема?» Не унималась Хейди. «Во мне, в нем. В нас?» Я отошла от зеркала. Объясняться совсем не хотелось. Хейди, поняв, что тема мне не нравится, тут же перевела ее на другую, начав рассказывать, что они с Шартом решили, что не станут втягивать семью, а сами накопят и сделают себе скромную свадьбу». Она Хейди, кстати, совсем не против. Вот сейчас Шарт пошел к отцу, чтобы ему это сказать. Он не хочет быть ему обязанным даже в проведении свадьбы. А заодно полуангел хочет невзначай поинтересоваться, не знал ли он такую флористку Мэйр Фло. Потом они пойдут на бал. А еще полуангел пообещал, что теперь будет ее беречь. И лучше им написать заявление декану и жить в одной комнате. Так ему спокойнее. И вообще, ей Хейди с Шартом очень повезло. Она согласна с мадам такого, как полуангел нужно брать в свои руки и никуда не отпускать. Да он, собственно, и не уйдет, ибо любит ее Хейди. Хотя все равно нужно быть осторожнее, знает она местных демониц. На раз-два ее ненаглядного уведут и на себе женят. Поэтому она его теперь тоже далеко от себя не отпустит. От такого быстрого и самоуверенного потока информации у меня голова закружилась. Хорошо, что в это время постучали, и в дверь заглянул бывший декан. — Леди Лия! Я готова и тут же направилась к нему, потому что слушать дальше Хэйди уже не было сил. Демоница улыбнулась. — Прекрасно провести время, — поклонилась Айдену. — Я мыша с собой возьму, чтобы не мешал вашей идиллии. Подхватила зверька и направилась из комнаты. — Пойду потороплю шарта, — подмигнула мне, проходя мимо. Айден взял меня за локоть и повел к бальному залу, музыка из которого уже была слышна на весь замок. Никогда в жизни я не была ни на чем подобным. Огромный зал с колоннами, столы под белыми скатертями у стен, на них стояли фрукты в вазах и легкие закуски, высокие окна с прикрывающими их плотными портьерами, яркие бра на стенах и ошеломительно прекрасная люстра под потолком. В зале стояли стайки адептов и магистров. В центре те же самые скользили под очаровательную музыку. Самих музыкантов видно не было. Но как же здесь было прекрасно, и сам дух бала витал между гостями. Едва мы вошли, как навстречу к нам направился ректор Дайшин. «Добрый вечер». «Вы очаровательна, леди Меркулова», — обратил внимание на меня. «Надеюсь, у вас нет проблем?» «Пока что не было», — улыбнулась я. «И вам доброго вечера, ректор Дайшин. Думаю, вам очень понравится бал». Радостно продолжил он и повернулся к Айдену. «Хорошо провести время, магистр. Если что, я рядом, можете обращаться» после чего откланялся и направился в круг магистров. Айден подхватил меня под локоть и повел к столам. Там взял бокалы с шампанским, один протянул мне. Я с удовольствием сделала несколько глотков. Пузырьки быстро ударили в голову, и мне стало совсем хорошо. Айден подхватил меня и, не давая очухаться, потянул в круг. «Не бойтесь, я буду вас вести», — сказал, заметив растерянность на моем лице. «Все же я никогда еще не танцевала на балу. одна его рука Легла на мою талию, вторая подхватила ладонь, и раз! Я оказалась в центре зала среди танцующих. Айден склонился к моему лицу. «Доверяйте мне». И я доверилась, словно ожившая грация скользила по залу, увлекаемая Айденом. Ощущала его каждый шаг и каждое движение, которые словно бы жили во мне и вели меня в чудесном нежном танце. Музыка лилась спокойная и сказочная. Я не видела никого вокруг, только своего высшего демона, смотрящего на меня. Его глаза, губы. Мы словно слились в одно в этом танце и стали почти единым. Но как же хотелось прижаться еще сильнее, коснуться его тела и позволить действительно стать с ним одним целым, доверить самое ценное — себя, всю себя. Позволить то, чего я не позволяла никому. И я видела, как он хочет того же, Но лишь мимолетная улыбка скользнула на его губах. Руки, прижимающие меня, были осторожны, чтобы ненароком не сделать никакого лишнего движения. Все только в рамках приличий Я отстранилась не в силах сдерживать свой бесовский порыв и направилась к столам, где одним махом высушила бокал шампанского. В висках стучало, и, казалось, кровь бурлит в венах. Я слишком близко пустила в свое сердце и душу Айдена а моя бесовская суть попросту теперь сходила с ума, требуя и его тело!» Мне стало нестерпимо жарко. «Лия, в чем дело?» Айден коснулся моего плеча. Я скинула его руку, буркнув. «Не трогайте меня!» Направилась на террасу. Холодный воздух остудил мое тело. Я вдыхала его жадными глотками, пытаясь остудить жар желания. «Лия!» Айден подошел со спины, но уже не притрагивался. «Я что-то сделал не так?» «Все вы сделали так, — глухо ответила я. — Дело во мне. Слишком сложно быть с вами рядом. Если хотите, я могу быть в стороне. Возможно, вам действительно лучше находиться в кругу друзей, чем со мной. Я просто буду где-то рядом». убоги По-моему, я все испортила. Я повернулась к нему порывисто и обняла. Кажется, наше единое целое — это лишь моя фантазия. Я подняла лицо, заглядывая ему в глаза, пытаясь увидеть что это не так, и услышала. «Лия, держите себя в руках!» Это прозвучало словно пощечина. «Он что мне сейчас сказал, чтобы я не домогалась его? Он сказал, чтобы я держала себя в руках?» Вспыхнула до корней волос и уверенно отшатнулась. «Да я!» У меня слова сорвались на хрип и заглохли где-то внутри поглощаемой обидой. «Никогда слышите! Никогда не смеете вырвалась полукриком. «И все!» Я рванула прочь, не желая, чтобы он видел мои слезы отчаяния. Лия, я выбежала в зал, чуть не столкнувшись с веселой парочкой. Они растерянно посмотрели на меня. Следом выскочил Айден. Лия! Но я свободным вихрем скользнула в центру зала, туда, где танцевали, растворилась в счастливых парах и, минуя их, выскочила в дверь. Пронеслась по коридору, свернула на первом же повороте. Лия! Лия! Разнеслось по коридору. Я вжалась в стену у колонны рядом с Железным рыцарем. «Лия!» — окрик, и послышались быстрые удаляющиеся шаги Айдена. Я дождалась, пока они стихнут, и торопливо направилась в другую сторону. Шла, думая о том, как глупо себя повела. Все испортила. А ведь такой хороший был день. Видимо, не стоило даже глотка шампанского делать. потянуло на большее, чем просто признание. Услышала. Легче стало. Я вздохнула. Жалко, что мышь остался с Хэйди. Сейчас хоть бы ему пожалелось. Кстати, я не видела их в зале. Ни Хэйди с мышем, ни Шарта. Может, где-то прогуливаются? В отличие от меня, у ребят по-настоящему романтические отношения. Хоть за них можно порадоваться. У ребят все хорошо. Чувства не просто взаимны, на них можно равняться. Вон даже отец Шарта не против. Я тяжко вздохнула. И почему у меня всегда так? Все шиворот на выворот. Не получается, как у людей. Даже если любовь, то обязательно неправильная. Не такая, как у всех. Хотя чего я ожидала? Я же без Я думала и шла, куда глаза глядят. По коридору, потом по ступеням и снова по коридору. Добрый вечер, леди. От неожиданности вздрогнула и даже вскрикнула. Извините, не хотел вас напугать. Повернулась на голос и увидела очень привлекательного мужчину, высокого, С волевым лицом и темными глазами. Идеально сидящий черный костюм на столь же идеальном теле. Демон! Мужчина улыбнулся мне одними уголками губ. Его взгляд скользнул по мне, на секунду остановился на украшении на моем груди и, кажется, улыбающиеся уголки губ чуть дрогнули. Но тут же мужчина снова устремил взгляд на мое лицо и весь его вид говорил о доброжелательности. Леди заблудилась? э э Я растерялась. Оглянулась. Я правда зашла неизвестно куда. Пожалуй, да. Будем знакомы. Тут же подступил ко мне незнакомец. Я хозяин этого замка. Граф Эндри Фелл. Хозяин? О, так это и есть тот самый граф, отец Шарта. Я тут же, следуя этикету, присела в небольшом реверансе, произнеся. Мне очень приятно. Выпрямилась и вежливо сообщила. Лия Меркулова. Лия. Медленно повторил он. Какое чудесное имя. — Что ж, леди Лия, позвольте, я провожу вас обратно в бальный зал. Я немного отступила. — Благодарю, но я бы хотела попасть в свою комнату. — В вашу комнату? Он удивленно приподнял брови. — Разве юная и прекрасная леди должна находиться в комнате, когда все танцуют и веселятся? Граф улыбался столь лучезарно, что я даже не нашлась, что ему ответить, и просто пролепетала. — Мне бы хотелось немного побыть одной. Он слишком стремительно шагнул ко мне. — Ни в коем случае. «Я, как хозяин замка, не могу позволить никому в эту ночь грустить». Не спрашивая, он подхватил меня за руку. «Всего на секунду зайдем ко мне в кабинет, я оставлю кое-какие распоряжения, и раз уж вы не желаете танцевать, то покажу вам свой замок. Поверьте, вам понравится. Здесь очень много интересного». Говоря, он вел меня по коридору. «Этот замок очень древний и хранит в себе много загадок». С этими словами он завернул за угол, И остановился у одной из дверей, толкнул ее, пропуская меня первой. «Проходите, леди Лия, не бойтесь. Это мой кабинет». Вежливо подвел к диванчику и усадил. Протянул невесть, откуда взявшийся в его руках бокал с шампанским. Я засомневалась. Шампанского мне сегодня точно хватает. «Извините». «Извольте, попробуйте», — настойчиво произнес лорд Фелл, одаривая меня любезной улыбкой. «Это не то, что подают на балу». Этот напиток создан мною лично. Он прекрасно поднимает настроение и убирает усталость. То, что вам нужно. И я все же взяла бокал из его рук. Всего глоток. Увидите, как вам сразу станет легче. Я пока завершу небольшие дела. Он направился к столу. Я видела, как он протянул руку, касаясь магического кристалла. Сделала глоток. Шампанское было сладким, с привкусом миндаля. Какой интересный вкус! Я сделала еще один глоток, перевела взгляд, и тут увидела ее коробочка. Та самая, с уникальной косметикой мадам Лафаер. Это точно она! Другой такой не найти! Последний раз мы ее видели, когда убегали от хаттершемского проклятия. Откуда она здесь? Я повернулась, желая задать этот вопрос лорду Феллу, но комната странным образом поплыла перед моим взором. Закачались гардины и магический кристалл на столе. Силуэт хозяина я уже видела не столь четко. Слова, говоримые им в кристалл, тоже доносились лишь обрывками, но через них я услышала. «Жаркий, готовь все, я нашел». «Его тоже». «И замену, будь готов». «Жаркий». Почему мне кажется, что я уже слышала это имя? А дальше комната начала стремительно меркнуть в моих глазах. Я перестала что-то слышать, кроме гула в голове, и провалилась. В темноту.